«Паша». Утром я первым делом, едва продрав глаза и еще не выпив кофе, глянул, где находится мой маячок, и, стало быть, Порше Бурагина, и обнаружил. Порше-то от дома медсестры уехал, теперь припаркован в районе Тверской, недалеко от квартиры, где Бурагин проживает. «Интересно». Я просмотрел историю передвижения «Жучка». От дома девушки он отбыл в четыре утра, без четверти пять запарковался рядом со своим домом. Странно, неожиданно. Почему он до утра с медсестрой не остался? Поссорились? Или автомобилем завладели злоумышленники, подельники медсестры? Я набрал номер Мачниковой, пока крошка не забыла меня, случайного магазинного знакомого, с моими болгарскими перцами. Раз она одна, самое время ее навестить. Насколько я знаю женщин, таких, как она, предварительные ласки с другим обычно не смущают, порой только возбуждают. Но номер Ольги не отвечал. Возможно, утомленная спит. На всякий случай я со своего левого сотового позвонил Бурагину. Когда знаешь человека, установить по имеющимся базам его сотовый можно легко. Мне ответил недовольный заспанный голос. Я бросил трубку. Слава богу! любовник медсестры живой. Что ж, вряд ли Мачникова отвертится от общения, когда я окажусь у нее на пороге. И мотивировка железная, влюбился сверх меры. Поэтому по базам я разузнал ее точный адрес. Да, пора взглянуть на медсестру в ее непосредственной среде обитания. Может, удастся войти к ней в доверие настолько, что я смогу в поисках улик обыскать ее квартиру, а также порыться в компьютере, И телефоне. Извещать пока Римку об изменении в планах я не стал. Оседлал свою беху и рванул в Нагатина. По пути вспомнил, что не завтракал, и заправил самого себя на ближайший АЗС. Еще раз набрал Ольгу. По-прежнему шли длинные гудки. Двор и дом на улице Любимой смотрелся таким же, как вчера. Субботнее утро двигалось к полудню. Два парня дули пиво прямо близ мусорных баков – Ранние хлопотуны выгружали из багажников пакеты, завезенные из гипермаркета. С помощью универсального кодового ключа я проник в Мачниковский подъезд. Консьержки тут не было. На лифте поднялся на шестнадцатый этаж. Двери в тамбур оказались закрыты. Я еще раз набрал номер медсестры. Опять длинные гудки. Позвонил в квартиру. Не отвечает. Тогда я нажал на кнопку соседского звонка. Через минуту дверь на площадку открыл парень, голый по пояс в трениках с рельефным торсом. Он что-то жевал. «Сестренка моя, Ольга Мачникова, соседка ваша из 62-й квартиры, попросила меня к ней приехать. А что-то ей звоню и по телефону, и в дверь, она не отвечает. Вы не видели ее?» Ни слова не говоря, обнаженный мужик, продолжая жевать, пропустил меня внутрь тамбура. Дверь в квартиру медсестры казалась закрытой, но я толкнул ее, и она растворилась. Шторы и в единственной комнате, и на кухне оказались плотно закрыты, но полуденное солнце все же пробивалось через щелки и давало довольно света, чтобы различить. На разбутыренной постели, размера кинг size, отражаясь в огромном зеркале, в неестественной позе, запрокинувшись, Лежала совершенно голая, очень красивая и неоспоримо мертвая медсестра Мачникова. На полу подле кровати валялся использованный шприц.